три свитка мирона миюрат вытянул ноги как ни крути а сидеть почти полтора часа на не очень то и удобном стуле хлопотно но надо все таки его впервые пригласили на совещание такого уровня пусть как стороннего наблюдателя пусть только с правом совещательного голоса но пригласили а это и престижно и полезно в свете же последних событий попросту необходимо. Но как же ноги затекают, даже несмотря на то, что это виртуальная реальность? Итак, подытожим. Седая ведьма, лидер клана Гончии Смерти, обвела глазами присутствующих. «Еще раз, кто что делает? Седрик, ты говоришь первым». Седрик Секира, координатор будущего рейда, великолепный боец со всеми шансами на то, чтобы в ближайшее время занять должность кланмастера, вместо постоянно отсутствующего и, по слухам, капитально бухающего Теодеса, встал и ответил. «Мое место изначально у городских стен. После того, как они падут, я со своим штурмовым отрядом иду ко дворцу Шаха. До того я в бой не вступаю». «Верно». Седая ведьма знаком показала, что он может сесть. «Дрэнк, твоя роль?» Дрэнк, один из главных бойцов клана, односложно ответил. «Стены! Дальше поддержка Седрика!» «Хорошо». Ведьма ткнула пальцем в маленького рогу с серьезным лицом. «Торник, твоя цель?» «Держаться позади штурмовой группы, по мере прохождения вскрывать все, до чего сможем дотянуться». Так по одному ответили все лидеры основных направлений грядущего штурма. Он же предполагался не шуточный. Мирон, один из заброшенных и полумифических городов Востока, открывался не вдруг и не всякому игроку. Для того, чтобы увидеть его стены, клан выполнил цепочку, состоящую из почти двух десятков квестов и очень непростых. Изначально удача улыбнулась игроку под ником Алдан. В песках, каких-то экзотических развалинах, он обнаружил сосуд, практически занесенный песком. Кой черт занес его в самое сердце пустыни, он потом и сам не мог сказать. Но факт остается фактом. Алдан этот сосуд нашел и открыл. Оттуда, как полагается, вылез джин и выдал ему задание — после чего испарился, гнусно выругавшись напоследок по-восточному. Задание оказалось из разряда скрытых, да еще и не одиночная, а цепочка. Алдан влетел под домашний арест, скорее всего проклянувый Джина и пески и все на свете, поскольку в свободную игру до окончания квеста ему вернуться не светило, Понятное дело, чтобы он не сорвался и вел себя примерно, ему пообещали кучу плюшек в игре, а его банковский счет в реале потяжелел на весьма серьезную сумму. Клан проходил одиночные задания и инстансы, особенно переживая во время одиночных, кто его знает, сложится, не сложится, и вот, наконец, заветная цель – В предпоследнем задании цепочки была получена карта затерянного города Мирона, который появляется лишь один раз в году на три часа после произнесения заветных слов. Причем слова каждый раз меняются, и с той же картой на следующий год ты вряд ли его сможешь найти. Но кроме того, что город надо найти, его еще и надо за эти три часа взять на меч – что тоже не очень просто. С городом из-под песков появляется и его население, а это не только мастера, чайханщики и караванщики, которые бесспорно грудью встанут на защиту родного города, но и городская стража на пару с гвардейцами падишаха, так что задача предстояла не просто очень сложная, невероятно сложная, За три часа надо захватить город, добраться до дворца Падишаха и, перебив там всех, вынести его сокровищницу. Именно она, сокровищница, и является наградой квеста. Там, судя по списку наград, должны быть три полных сетовых набора, куча предметов попроще, но не ниже элитных, Около полусотни ограненных гномами сумакийских гор камней для инкрустации оружия, а это очень и очень дорогое удовольствие, и несколько свитков, предположительно числом до семи штук, с высокоуровневыми и крайне редкими заклинаниями. Вот и сидела на неудобных стульях элита клана, планировала рейд, благо карта самого города была – Хоть квест был скрытый и редкий, но до этого его все-таки кто-то успел пройти, а сделав это, составил карту Мирона. На дороге она, разумеется, не валялась, но когда серьезному клану что-то нужно, то он это добудет. А поскольку Серая Ведьма исповедовала авторитарную демократию, было приглашено несколько молодых игроков клана из тех, что подают большие надежды. Среди них был и Мюрат, боец 61 уровня, уже хорошо показавший себя в нескольких инстансах, умудрившийся выжить в рейде Наклаторнаха, и не просто выжить, но и организовать в момент разброда после гибели всех офицеров, Три десятка растерявшихся бойцов, среди которых имелись даже те, кто повыше его уровнем, а после довести дело до конца. Этим он обратил на себя внимание Фитца, одного из старейших игроков клана, а тот довел свои наблюдения до седой ведьмы. Ведьма же подумала, да и пригласила перспективного игрока на совет. Ну... Но... Седая ведьма потёрла руки. А что нам скажет наша молодёжь, Миллере? Тебе слово. Миллере, девушка воин с совсем невысоким уровнем. По слухам, раньше он у неё был куда выше, но после какой-то тёмной истории понизился, что было делом совсем уж небывалым. Что там вышло, на самом деле, никто не знал, но Седая ведьма выделяла её из прочих. Встала и высказала своё мнение, заключавшееся в том, то план очень хорош, но вот только ее, Миллере, не надо оставлять в обозе, а следует пустить вперед на предмет ударной силы. В таком же ключе выступали и все остальные ораторы, которых Мюрат слушал вплухо, размышляя о своем и взвешивая все за и против. Впрочем, этим он занимался уже полтора дня с момента некоего разговора мюрат твое мнение седая ведьма улыбнувшись кивнула ему мюрат встал обвел глазами собравшихся и тоже улыбнувшись негромко сказал все что тут все это время говорили это здорово и правильно это правильное из точки тактики из точки стратегии и даже с точки зрения честного боя но это не совсем верно с позиции достижения цели рейда «Поясни», – нахмурился Седрик, основной автор плана рейда, – «что ты имеешь в виду?» «Айн момент, мой генерал», – лукаво прищурился Мират и продолжил вещать своим бархатистым голосом. Он вообще всегда говорил очень примечательно, в полголоса немного загадочно и слегка иронично. Возникало ощущение, что он рассказывает собеседникам какую-то скрытую информацию – Причем по секрету и только им. «Какова цель рейда, высокое собрание?» «Завершить квест?» — бухнул фиц «Взять город?» — дополнил Секира. «Не темни!» — потребовала Милли. Ведьма промолчала, покачивая головой. «Нет, не так, друзья мои. Точнее, не совсем так. Цель рейда — вынести за крома дворца». Желательно целиком и желательно без потерь. Потери случаются, это неминуемо. А вот закрома не факт, что мы их заберем, особенно если действовать так, как было предложено здесь. «Изложи свой вариант», — потребовал Седрик. «Если он будет неплох, я готов его обсудить». Мюрат поаплодировал себе в душе. Первый рубеж взят. «О чем речь?» Мират принял деловой вид. «Что я предлагаю?» «После падения стены и входа в город основная масса бойцов идет ко дворцу по главной улице. Это правильно, с этим я согласен. Одновременно несколько маленьких групп, немного, три-четыре, не больше, по разным боковым улицам города идут ко дворцу. Сопротивления там быть не может». Все основные силы противника будут на главном направлении. Опять десять горожан мы всегда сможем прирезать. Штрафов тут не наложится, они же изначально агрессивны по отношению к нам. Группы подходят ко дворцу с тыла и проникают внутрь в тот момент, когда основные силы клана начинают его штурм. Опять же, все на защите входа. «Кто будет у сокровищниц?» на стражников которых убить ничего не стоит ну а дальше дело техники мират хлопнул в ладоши независимо от результата штурма мы все равно что то доуносим да в своем клюве а что то это лучше чем ничего фиит нахохлился мне это не по душе пробурчал он как то это ну да «Не слишком достойно воина», – закончила его фразу седая ведьма. «Немного по-читерски и некрасиво». «Согласна, но это игра, и нашу цель Мюрат сформулировал абсолютно верно. И еще, очень толково спланировано и изложено. Что вы на меня смотрите? Вроде бы простенько, а из офицеров никто до этого не додумался». «Спасибо», – вежливо поблагодарил лидера мират «Какие по размеру должны быть группы?» Седая ведьма остановилась напротив Мирата. «Твое мнение?» «Пять человек», — тут же ответил тот. «Четыре воина и вор. Задача последнего — замки и ловушки. Не больше, иначе будет трудно остаться незаметными». «Еще раз молодец!» Ведьма несколько раз хлопнула в ладошки, выражая свое одобрение. «Что-то еще?» «Ну, как творцу идеи, мне бы хотелось попасть в одну из групп», – застенчиво сказал Мират. «Хорошо», – ведьма кивнула. «Седрик, распорядись». Несколькими днями позже где-то в песках восточной марки. Ворота наконец-то рухнули путем огромных усилий и потерь, которые составили не менее четверти личного состава клана, Путь в город был открыт. Седрик возглавил штурмовую группу, как и планировал изначально. Он был очень взбудражен и адский зол, поскольку все еще был под впечатлением от взбучки, которую устроила ему седая ведьма. Причем нагорело ему не столько за потери личного состава. Тут ничего страшного по факту не случилось. эта игра. Никто ведь по-настоящему не умирает». Взбучка была за потерянное время. Вместо планируемых пятидесяти минут клан потерял под стенами Мирона почти два часа, а впереди была еще не слишком-то короткая главная улица и дворец, который еще захватить надо. И на мародерку время тоже нужно, причем не пять минут, а поболее того». В этой ситуации на Мюрата смотрели уже не с усмешкой, а вполне серьезно и даже с уважением. Ишь, как ситуацию предугадал. Как только штурмовой отряд отошел от ворот на достаточное расстояние, на внешне абсолютно пустынные боковые улицы Мирона проскользнули четыре группы диверсантов-добытчиков – «Да и откуда там кому взяться, если все местные мужчины, способные носить оружие, были там, где разворачивалась главная битва, или уже полегли под стрелами и фаерболами на стенах?» «Бегом!» – скомандовал Боск, лидер группы, которой был приписан Мюрат. «Время дорого!» Группа припустила по кривой улочке. Бежали цепочкой один за другим, затылок в затылок. До дворца, выдерживая такой темп, они должны были добраться минут за семь, как раз к тому времени, когда туда дойдет бой. «Лиху!» На спину замыкающего цепочку ланга из-за приземистого глинобитного забора свалился смуглый подросток с кривым ножом. «Ля иса! Умри!» Кинжал чиркнул по горлу воина, уровень жизни у того скакнул в «желтый сектор». «Твою мать!» — негромко, но эмоционально выдал Босх, одним ударом сбивая парня со спины Ланга на землю. «Что тебе!» Еще один удар прервал жизнь НПС, но из-за забора выскочили еще трое. «Да что за мальчиши, кебальчиши, а?» — не выдержал Герв, опытный рога, приданный группе Босха. «И братья ушли, и отцы ушли, а эти что б остались?» «Идите!» – прохрипел Ланг. «Я их сам!» Он загородил дорогу своим телом. Благо улица была узкая, его альшпис на первый взгляд неудобный для боя в помещении, но такой уместный тут описывал восьмерки в воздухе. Смуглые опасливо смотрели на него, но не отступали, сжимая в руках кинжалы. «Уходим!» – скомандовал боск «Бегом!» Звон стали еще некоторое время ослышался, но после группа уже ушла достаточно далеко, чтобы понять, жив еще их собрат по оружию или уже нет. Бой шел у входа во дворец. Седрик явно спешил и уже не слишком считался с потерями. Площадь перед входом превратилась в поле брани, пока не было понятно, за кем будет победа. Месиво, Герва передернула. «Война!» – философски ответил ему Мират. «Вон в то окно полезем, проверь его». Он присел, герф влез ему на плечи и ловко вскрапкался по стене к большому окну, забранному узорной решеткой. «Остальных не видно», – боск оглянулся вокруг. «Да из чего бы?» – Мират пожал плечами. «Дворец здоровой сокровищницы в четырех разных концах, да и не дойти могли просто-напросто». Сокровищницы и впрямь были разбросаны по разным концам дворца. Каждая группа пошла в свою конкретную сокровищницу, чтобы забрать там вполне конкретные ценности. В южной это было оружие, в северной – доспехи. Мирату дано было право выбрать группу, в которую он должен попасть, и он остановился на группе Босха, той, что шла в восточную сокровищницу за свитками. «Ага, здоровый дворец», — согласился с Миратом четвертый член группы Мечник Фларк. «Не успеют наши его весь обшмонать. Меньше часа осталось». «Для того мы и здесь», — прошепел босс. «А ну, заткнулись оба!» Сверху упала веревка. Секундой позже высунулся Герф. «Давайте живее!» — замахал рукой он. «Не тяните!» Окно было выбрано «Удачно!» Комната, в которой оно располагалось, была совершенно пуста. Отлично. Боск потер руки. Герва, открывай дверь. Только осторожно. За дверью был коридор, тоже пустынный. Бог любит пехоту. Боск бодро пошел в восточном направлении, на ходу говоря, мы с вами на втором ярусе дворца, сокровищница на четвертом. Дворец внутри, как водится, был куда больше, чем снаружи. Группа поднялась по лестнице на третий ярус и снова шла по коридорам, теряя драгоценные минуты. Но им все еще везло. Все было пустынно. Ни стражей, ни гвардейцев, ни даже евнухов Но все когда-нибудь кончается, и это всегда происходит не кстати. Вот и тут лестница, ведущая на четвертый ярус, была уже видна, когда... «Воры!» — завопила какая-то гражданка с замотанным лицом, столкнувшись нос к носу с фларгом. «Воры! Стража!» «Мы не воры, мы насильники!» — сообщил ей Герф, нанося ей несколько ударов в живот своим небольшим кинжалом. «Молчи, дура, счастья своего не понимаешь!» «Воры!» — громыхнул мужской голос. «Угарема, воры!» «Все уходите!» Фларк толкнул напарников в сторону лестницы и заорал «Всех жен шаха покрою! Ох, всех облагодетельствую!» Громко топая и стуча мечом по стенам, он побежал по коридору в обратном направлении. Трое оставшихся диверсантов успели добраться до лестницы ранее того момента, когда вслед за фларгом прогрохотал сапогами десяток другой стражи – «Война войной, а гарем без охраны нельзя оставлять!» «Убежит!» – уверенно сказал Герф. «Там такой резерв по времени!» «Чего встали?» – боск выругался. «Вперед!» Мират тоже понимал, что дело плохо. Времени почти не было, и это ставило под удар все его планы. Плюс еще две задачи, которые надо решить. «Вон там!» Боск ткнул рукой в восточном направлении. «Там должна быть витая лестница. Она и есть путь к сокровищнице. Пошли!» Мират шел замыкающим, поэтому он заметил стражников последним. «Стража-сокровищницы!» – довольно хрюкнул Боск. «Пришли, стало быть!» «Стражи были не слабые, все как один восьмидесятого уровня». «Не разделяю твои радости!» — хмыкнул Мират. «Их четверо и все здоровые, как лоси!» «Не бздо!» — боск крутнул свою секиру. «Порубим, как елочки!» «Герф! Мы их уведем в сторону!» — шепнул Мират Роги. «А ты давай, иди, дверь вскрывай, не теряй времени!» Герф кивнул, пристально смотря на витую лестницу боск был в бою красив как молодой бог он лихо крутил свою секиру уходил от удара и наносил их он словно танцевал и вот уже двое противников валяются на полу нет и его не миновали клинки здоровья уже в красном секторе все таки четверо врагов это четверо врагов но он воин боец и не из последних «Опять же Мюрат вроде держится. Молодец, салага!» «Открыл!» — заорал Герв сверху и ловушку снял. «Красава!» — гаркнул боск, уворачиваясь от удара с кемитаром. И добил бы он оставшегося врага, как бы ни ваза, ни весть, почему упавшая ему прямо под ноги, да еще и вместе со стойкой, на которой она стояла. Боск запнулся, упал и одного удара врага с оттягом рубанувшего его по шее хватило для того, чтобы стать коконом с вещами. «Их-ха!» – завопил стражник. «Герв!» – крикнул Мират. «Герв!» – боск спекся! «Как?» – Рога выскочил на площадку и был немедленно замечен убийцей лидера группы. Рога был хорошим игроком, но тут что-то растерялся – Он не ожидал, что его могут убить прямо в двух шагах от... Мюрат прикончил своего противника, больше тянуть не имело смысла. Нет, 20 уровней это разница, но зелье силы это серьезный аргумент даже при таком раскладе. Убийца Герва кинулся на него, но боск до того хорошо над ним поработал, едва удара мечом сократили жизненный путь стража добра падишаха Мирона. Дверь в сокровищницу была открыта, в этом маленьком помещении пахло временем и пергаментом, что недвусмысленно давало понять, что тут хранятся ценности нематериального толка. Книги, свитки, какие-то большие листы с рисунками – Чего здесь только не было. И на отдельной полке семь свитков на подставке. Три с красными лентами, один с синий и три с зеленой. Мюрат бросил в свою сумку первые четыре свитка. После сгреб три свитка с зеленой пометкой и громко крикнул «Омнибус!». Недели ранее Эйген трактир пьяный вжик». «Какое нелепое слово», — сказал Мират, — «омнибус». «Зато вы его наверняка не произнесете случайно», — наставительно заметил человек в черном плаще, сидящий напротив него. «А сделать его надо лишь единожды, когда вы возьмете в руку свитки, но еще не положите их в сумку». Встреча с этим человеком была финалом довольно длинной эпопеи, которая началась несколько месяцев назад, после того, как Мюрат свел случайно как он тогда думал, знакомство с Чарджем Спичкой, вольным стрелком, и судя по тому, что Мюрат теперь про него знал, хедхантером, работающим на некий клан, название которого воин не ведал и сейчас. Но он уже понял, что это более чем грозная сила, за которой стоят серьезные деньги, более того, за которыми стоят серьезные люди. И вот сегодня Мюрат получил предложение, которое его не удивило, но серьезно озаботило. Ему было предложено добыть в рейде в Мирон три свитка, перевязанных зелеными ленточками. Это и был его вступительный экзамен, он же взнос. «Да будешь? Добро пожаловать на борт. Нет?» «Ну, значит, нет. Мы друг друга не знаем. Мюрат, это ваши проблемы. Как именно вы будете их добывать?» «Нам нужны эти свитки, а вам нужно место в основе нашего клана. Проявите смекалку, докажите, что вы займете свое место по праву». «Ну, я пока не знаю, так ли оно мне нужно», — уклончиво ответил Мират. «Я не знаю ни вашего названия, ни того, что мне ваш клан даст». «Название вам станет известно после того, как я получу свитки» тоже до выгоды». Человек улыбнулся. «Скажем так, время, затраченное вами на нашу беседу, я оценил в некую кругленькую сумму, которая уже упала к вам на счет. На реальный, а не на игровой счет. Этой демонстрации наших возможностей достаточно? Более чем». Мюрат соображал быстро, и теперь его занимали только технические вопросы. Но вот еще один нюанс. Как все скрыть? Это рейд. Там в логах отражается все происходящее. А значит, и то, что я получил нужные вам предметы, можно будет проверить без каких-либо забот. Я даже больше скажу. Данный факт непременно проверят. «Предусмотрено». Ответил ему человек в черном. «В момент, когда вы возьмете свитки в руку, произнесите так повеселившее вас слово «омнибус», и подозрение в нечистой игре в отношении вас не возникнет, по крайней мере в этой части». «А если точнее?» Мират любил уточнять все до конца. «После этого в вашей сумке появятся вот эти три свитка». Человек показал Мюрату скрученные в трубочку пергаментные листы, перевязанных ленточками изумрудного цвета. Это тоже умение и довольно хорошее. Еще вопросы? Теперь нет. Мюрат широко улыбнулся. Если только о времени и месте следующей встречи. Не забудьте. Человек в черном помахал пальцем перед носом Мюрата. Омнибус. Мюрат открыл лог. Да, он получил три свитка, и они, судя по ним, уже даже лежали у него в сумке. Однако, стало быть, у этих ребят своя лапа в администрации игры. Впрочем, меньше знаешь, дольше живешь. Мюрат убрал подлинные документы в специальный мешочек, который он прикупил на аукционе. Не хватало еще под конец все перепутать, поскольку визуально все свитки на одно... на один пергамент. Подумав еще немного, он было ухватился за иные документы, лежащие на полках, но понял, что не может ничего взять, пальцы проскакивают сквозь них. — Муляж, — уважительно сказал Мюрат, — но придумано здорово. Он спустился по лестнице, прихватив вещи Герова, после поднял вещи боска Авторитет надо не только поднимать, его надо закреплять. Кто его знает, как оно там повернется. Не стоит упускать возможность сделать доброе дело, особенно тогда, когда это не грозит какими-либо неприятностями, а особенно финансовыми тратами». «Дурачок, босс, как он красовался, как весело дрался, какие кульбиты выделывал! Охватило ему всего лишь одной вовремя уроненной вазы, и все!» «Поздравляем! Ваш рейд увенчался успехом! Мирон пал под натиском вашего оружия!» И дальше еще страница текста, восхваляющая победителей и рассказывающая об их заслугах. Банг! Раздался звон, и Мюрат плюхнулся на песок. Относительно неподалеку от него вставали, отрехаясь от песчинок, несколько бойцов из других групп добываяк. Чуть подальше виднелись основные силы клана, достаточно немногочисленные. Видать, нелегко далась победа. И огромное количество коконов с вещами, усыпавшее пустыню. «Жив!» — к Мирату подбежал Герф. «Ну, тебе удалось, ты взял их!» «А то!» — залихватски подмигнул ему Мират. «Только почему тебе? Нам?» «Молоток!» — по плечу как будто молотом ударили. «Не зря, значит, мы там все легли!» Босх явно был гордый собой и своей группой, а когда выяснилось, что Мират и вещички их сберег, то он вообще из молочины превратился в красавчика. И только фиц непонятно хмыкнув, смерил Мирата странным взглядом и сказал ему, «Ну да, молодец, старею я». Как потом выяснилось, только группа Босха в полной мере взяла добычу. Одна из групп вовсе не дошла до дворца, остальные просто не успели по времени, вскрыть сокровищницу вскрыли, а вот выгрести добро толком не успели, его еще надо было отыскать среди иллюзорного. Спустя два дня Мюрат снова был в трактире Эйгена. Он передал мешочек человеку в черном, тот открыл его, посмотрел внутрь и сказал, не глядя на Мюрата, вы молодец детали мне не интересны главное что вы подтвердили свое право на место в основном составе и доказали нам что сможете выполнять свою работу эффективно добро пожаловать в двойные щиты